ЧАСТЬ ВТОРАЯ Полиция прибыла через несколько минут. Две полицейские машины, раскачиваясь на ходу и завывая, промчались по грунтовой дороге и резко затормозили у дома. Взволнованный молодой полицейский ворвался в открытую дверь с пистолетом в руке и крикнул, чтобы я не двигался с места. А «Чёрт возьми! Войдите и остыньте!» — сказал я устало. «Неужели похоже, что я собираюсь бежать?» Зрение частично вернулось ко мне, и, несмотря на текущие слезы и резь в глазах, я уже смог разглядеть, что атаковавшая меня девушка теперь сидит на ступеньках лестницы, держа в руках старинный китобойный гарпун, который всегда висел на стене над моей кроватью. Но при нападении она воспользовалась не этим смертоносным орудием, а пластиковой бутылкой, стоявшей теперь подле неё на ступеньке лестницы. «Он ворвался в дом», — лаконично объяснила она трем полицейским, которые взволнованно толклись в гостиной. «Говорит, его зовут О'Нейл. Доктор О'Нейл», — сказала она с подозрением. «За последние минуты я уяснил себе, что это весьма крутая леди». «Не вызвать ли карет скорой помощи?» — спросил молодой полисмен у другого, постарше, который, склонившись надо мной, осторожно отвел мои руки от лица. «Чем это спросил он у девушки. На шатырным спиртом. Господи, вы хоть развели его? С какой стати? Господи, принеси воды, Тет. Можно воспользоваться вашей кухней, мадам? Пожалуйста, вон там. Вы применили на шатырный спирт? Спросил молодой полицейский, с выражением испуга и недоверия. Так ему и надо, девица показала полицейским бутылку из-под жидкого мыла, откуда она и плеснула мне в лицо, спрятавшись за лестничными перилами. «У меня есть знакомый полицейский в Лос-Анджелесе», — объяснила она. «Так вот, он посоветовал мне пользоваться нашатырным спиртом, чтобы отбиваться от маньяков. Но шатырный спирт — это самое подходящее средство для этого, и при том вполне законное». Похоже, она пыталась оправдаться. «Да, разумеется. Один из полицейских принес из кухни кастрюльку воды. Теперь дышать было легче, но боль в глазах была ужасная. Полицейский смочил мне лицо водой. Снаружи, возле дома, неестественно громко в холодном ночном воздухе, звучали голоса полицейских, переговаривавшихся по радио. «Мы сейчас заберем его отсюда, мадам», — заверил девушку старший полицейский, сержант. «И не выпускайте его подольше, этого мерзавца», — мстительно сказала она. «Как, говорите, вас зовут, мистер?» — спросил сержант. «Мое имя», — произнес я как можно значительнее, — «доктор Джеймс О'Нейл» и полез во внутренний карман пиджака, чтобы достать свой фальшивый паспорт. «Стойте!» — сержант сделал движение, чтобы остановить меня, но, убедившись, что оружия у меня нет, успокоился. «А я вас знаю», — вдруг сказал он. Я все еще плохо видел, но все же узнал сержанта. Это был Тед Никерсон, парень, с которым я был знаком еще в школьные годы. «Черт возьми! Все мои планы рушатся!» Я предполагал прятаться на мысе несколько недель, пока судно не прибудет на место. И меньше всего мне улыбалось, что распространится слух о моем возвращении, и я стану объектом преследования со стороны Майкла Эрли и Ильха Яуина. «Вы же Пол Шеннон!» — воскликнул Тед. «А это значит...» — он умолк, глядя на девушку. «Это означает, что это мой дом», — подтвердил я. Это не его дом, продолжала упорство девушка. Я арендовала это помещение. У меня аренда на пять лет. Она была в одной ночной рубашке с накинутым поверх старым шерстяным купальным халатом, моим халатом, босиком и дрожала от холода. У нее были длинные черные волосы и восточный тип лица. Это дом Шеннона, с некоторым смущением признал Тед Никерсон. Он все еще приглядывался ко мне. Ты ведь Пол, не так ли? «Да». «Чушь собачья!» — воскликнула сердито девица. «Этот дом принадлежит одному типу из Бостона. Его зовут Патрик Макфи». «Макфи, мой Шурин», — сказал я. «Он муж моей сестры Морин. Когда я уезжаю, я отдаю ключи Морин, только и всего. Она приезжает сюда на летние каникулы, и иногда на уикенды, вот так». Девушка молча смотрела на меня. Я думал, что, услышав имя Морин, она убедится, что я говорю правду. Тем временем Тед Никерсон продолжал хмуриться, очевидно размышляя по поводу моей фамилии. — Как твое лицо, Пол? — дьявольски соеднит. — Да, шатырный спирт. Это чертовски паршивая штука, — посочувствовал он. Девушка перешла в оборону. — Откуда же я могла знать? Он не постучал, просто вошел. — Свой собственный дом закончил я. О, черт возьми!» — сказала она сердито. «Ну почему же в таком случае вы назвались доктором О'Нейлом? «Это не ваше собачье дело!» — рявкнул я и не без труда поднялся на ноги. Слезы лились у меня из глаз, а горло болело так, будто я прополоскал его неразбавленной серной кислотой. Но все же я постепенно приходил в себя. «Кто, черт побери, провел здесь электричество?» «Это я!» — с вызовом ответила девица. «Я художница. Мне нужно для работы хорошее освещение». «А телефон тоже вы поставили?» — спросил Тед Никерсон. «Разумеется». «Можно я воспользуюсь им?» «Пожалуйста. Телефон в кухне». Девушка осторожно спустилась вниз по лестнице, которую капитан Старбак сделал такой же крутой, каким был трап в его старом китобойном судне. Один из полицейских находился в машине, а другие двое нервно толклись у входа. Нельзя ли закрыть дверь? Спросила девушка. Я совсем продрогла. Разумеется, мадам. Я прошел в гостиную, откуда было слышно, как сержант Никерсон в кухне бубнит что-то в телефонную трубку. Я нашел выключатель и, щелкнув им, увидел на столе возле низкой кушетки коробочку с кусочками материи. Я взял несколько тряпочек и стал протирать себе глаза. Это помогло мне, хотя глаза все еще дьявольски щипало. За исключением электрического света и множества картин, комната мало изменилась. Стены ее были облицованы старым светлым дубом, а низкий потолок сооружен из сосновых досок. Это был дом старого морского волка. Полы были сделаны из тщательно подогнанных друг к другу дубовых досок. Девушка заботливо прикрыла их циновками, предохраняя от краски. Сложенный из камней обширный камин был полон золы, и я бросил туда скомканные тряпки, которыми вытирал глаза. «Дом и вправду ваш?» — спросила девушка, пройдя вслед за мной в гостиную. «Да». Черт возьми!» — сказала она гневно. Затем, скрестив руки на груди, подошла к одному из маленьких окон на восточной стороне, с видом на океан. «Почтальон говорил, что, по его мнению, дом не принадлежит Патрику Макси, но я подумала, что это просто сплетня». «Макфи всегда был дерьмом», — сказал я свирепо. «День, когда Морин вышла за него замуж — самый печальный день ее жизни. И давно вы здесь живете? «Три года, но живу не постоянно. Я приезжаю, когда мне нужно, а вообще у меня есть собственная квартира в Нью-Йорке». «На Манхэттене?» «Конечно. А где же еще? Она повернулась ко мне и посмотрела на меня так, как будто именно я был виновником всех ночных приключений. «Я прошу прощения за то, что повредила вам глаза», — проговорила она нехтя. «Это Патрик виноват во всем. Я сильно недолюбливаю своего Шурина». «Но я немало вложила в этот дом. Я провела здесь электричество и поставила телефон», — заявила она сердито. «Я даже составила смету на установку центрального отопления, но Морин сказала, что не следует тратить на это деньги. Я решила, что это какая-то причуда, но не стала настаивать». Мне так нравится это место. Тут такое освещение. И она показала рукой в окно, пытаясь объяснить, что она имеет в виду. Я знаю, это действительно так. Осенью и зимой свет здесь прозрачен и пронзителен, как в первозданном мире. Художники приезжали сюда, привлеченные этим чудом, но большинство из них только напрасно расходовали краску и холст. Хороший или плохой художник, это девица, я сказать не мог, потому что видел все еще, как в тумане. При тусклом электрическом свете ее картины, состоящие из каких-то изломов, были пропитаны гневом, но, возможно, это мне казалось из-за моего настроения. Меня зовут Сара, примиряюще произнесла девушка. Сара Син Теннисон. Пол Шеннен представился я и чуть не добавил, что очень рад познакомиться, но эти любезные слова были в данном случае неуместны, и я опустил их. Син — необычное имя, — добавил я вместо этого. Моя мать китаянка. И в самом деле у Сары были темные, с косым разрезом глаза и слегка выдающиеся скулы. Она была высокого роста, с очень длинными, очень прямыми и очень черными волосами, обрамлявшими овальное, слегка грубоватое лицо. Симпатичный правонарушитель, подумал я раздраженно, если она действительно была нарушительницей, неизвестно еще, как определили бы такую ситуацию юристы. Когда вы провели сюда электричество? Спросил я, полагая, что должен восполнить ее расходы. Два года тому назад. Я не заметил снаружи никаких проводов. Пришлось проложить их под землей. Эта территория относится к району национального побережья, и здесь запрещено делать проводку на столбах. То же самое с телефонной связью. Она взглянула на меня враждебно. Это обошлось мне очень дорого. «А сколько вы платите Патрику за аренду дома?» — спросил я. «А разве это ваше дело?» — спылила она. «Это мой дом, черт побери!» — огрызнулся я в ответ. «Если мой проклятый Шурин сдает мой дом какой-то чёртовой девице, то это, чёрт побери, мое дело!» «Никакая я не девица!» — воскликнула Сарасин Теннисон во внезапном приступе возмущения и враждебности. Ей, конечно, могло не понравиться, что её разбудили среди ночи, но характер у неё, по-видимому, не сахарный, это уж точно. «Я не девица, я женщина, мистер Шеннон, если вы не желаете, чтобы я называла вас «парень». «О, Господи!» — подумал я. «Что за глупости? В старой Европе этого нет». Но я был избавлен от дальнейшего скучного лингвистического диспута. Дверь кухни внезапно распахнулась, и вошел Тед Никерсон с телефонным аппаратом в руке. «Пол!» «Да, Тет, «Я говорил с человеком по имени Джилл Спай, Питер Джилл Спай. Это имя говорит что-нибудь тебе?» «Абсолютно ничего», — искренне ответил я. Никерсон смотрел подозрительно с того момента, как опознал меня, а теперь его удивление, по-видимому, усилилось. «Он говорит, что ожидал встретить тебя в Европе. Может, это что-нибудь значит?» «Боже мой», — подумал я, — «ЦРУ гораздо проворнее, чем я предполагал». Они отозвались на мое предупреждение и объявили тревогу. «Нас предупредили, что ты можешь появиться уже два дня назад, Пол», — сказал Тет Никерсон. «Скажи, что я позвоню ему через пару недель». Тед покачал головой. «Я получил приказ задержать тебя, Пол. В порядке защитной охраны». Свободной рукой он потянулся к кобуре пистолета. Сара Син Теннисон, увидев это, ахнула. Я поднял руки умоляющим жестом. «Хорошо, Тед. Давай не будем устраивать сцен». «Это не арест, Пол», — успокоил он меня. «Просто ты находишься под защитой полиции». Он взял телефонную трубку и сказал тому, кто находился на другом конце провода, что я в порядке и в надежном месте. Это означало, что я попал в мышеловку. Встреча с Питером Паем состоялась на следующее утро. Он прибыл в полицейский участок со Стюартом Каллогеном, агентом, который должен будет меня охранять. «Мы полагаем, что кто-то может пожелать, чтобы вы замолчали», — так объяснил Джол Спай присутствие телохранителя. «Эти ребят с ракетами, не так ли?» «Думаю, они могут попытаться», — сказал я, хотя, правду сказать, я подозревал, что этих людей больше беспокоит судьба пяти миллионов долларов золотом, выделенной для покупки ракет «Стингер». «Вы уже позавтракали, мистер Шеннон?» — спросил Джилл Спай после того, как тщательно ознакомил меня со своими документами. «Да, конечно». «Тогда, если вы готовы, ему не терпелось приступить к опросу. Я был хранителем многих секретных данных, которые должны значительно пополнить банк данных ЦРУ. Нас ждет самолет в аэропорту в Янисе. Джилл Спай норовил увлечь меня к двери. «Постойте!» — запротестовал я. Еще не было восьми утра, я едва урвал два часа беспокойного сна в камере полицейского отделения, и был чертовски раздражен. Я должен до отъезда поговорить кое с кем. Я хочу позвонить по телефону, а затем мне нужно попасть домой. «Если вам нужна бритва или зубная щетка, начал Джил Спай. «Мне нужно позвонить по телефону», — прервал я его, «а затем побывать дома». Жилспай был недоволен, но не знал, как лучше обращаться со мной. «Я был весьма необычной персоной. Меня не арестовали, хотя и заперли на всю ночь в камере. Он мог предполагать, что я сотрудник ЦРУ, и в то же время я явился из темного и неизведанного мира международного терроризма, что добавляло мне таинственности. А вдруг я стал таким же, как и те мстительные создания, выходцы из трущоб и лагерей беженцев Старого Мира». Джилл Спай, прямой, как стрела, высокий, подтянутый, чрезвычайно вежливый и деловитый, очень не хотел подпускать меня к телефону, но, видя мою решимость, махнул рукой, указав на аппарат. Мне нужно было объяснить кое-что своему старому другу. Я предпочел бы говорить с ним без свидетелей. Мои дела с Джонни Риорданом были чисто личного свойства, хотя я не уверен, что ЦРУ согласится с моей точкой зрения. Но раз уж Джилл Спай не намерен оставлять меня одного, то я вынужден был рискнуть, если даже ЦРУ узнает о существовании Риордана. Мы с Джонни были друзьями с самого детства. Его отец присматривал за домом на мысе Кот по поручению моего отца. Старый Имман Риордан был рыбаком и очень искусным рыбаком, но собственный сын даже превзошел его. Джонни был прирожденный мореход, замечательный парень, дитя природы, мускулистый гигант, в котором сочетались кротость, здравый смысл и природная доброта. Мне бы очень не хотелось втягивать его в какую-нибудь скверную историю. Джонни Риордан был отцом семейства, был счастлив в браке. У него никогда не было никаких злых помыслов, разве только по отношению к тем политикам, которые постоянно осложняли его жизнь своими законопроектами. Джонни пытался свести концы с концами, промышляя ловли рыбы, омаров, морских моллюсков, в водах возле мыса. Но в скудные месяцы, а чаще всего и было 12 в году, он был вынужден, чтобы прокормить семью, браться за другие работы, например, поставлять товар в бакалейные магазины. «Ничего страшного в этом нет», — считал Джонни. «Главное, чтобы это не мешало заниматься любимым делом — рыбной ловлей». Он был самым искусным моряком, какого я когда-либо знал. Я не виделся с Джонни уже семь лет, но если он дома, его нисколько не удивит мой звонок. И он действительно нисколько не удивился. «Так значит, ты наконец вернулся домой», — констатировал он и засмеялся. «И значит, ты не прочь закусить?» «Нет», — сказал я, — «я хочу, чтобы ты приехал ко мне прямо сейчас. Можешь?» «Ну, конечно, могу. Эти политики не дают нам выйти в море, чтобы, не дай бог, мы не поймали что-нибудь. Я тебе должен сказать, Пол, эти конгрессмены не способны поймать даже собственную задницу голыми руками, даже если ее выкрасить в красный цвет. Ты слышал о новых ограничениях на рыбную ловлю? Вот тебе очередной подарок Вашингтона». «Приезжай обязательно!» — прервал я его. «Пожалуйста, Джонни, немедленно!» Грузовик-пикап Джонни уже стоял на подъездной дорожке, когда Джилл Спай и каллаген доставили меня к дому. В кузове машины виляли хвостами две охотничьи собаки с золотистой шерстью, так как на мысе кот, обязательной принадлежностью каждой машины, бывает, по крайней мере, одна собака. Я думал, Джонни ожидает меня в кабине своей машины, но нет». Он сидел, удобно расположившись, перед камином Сары Синтеннисон и рассказывал ей байки о временах сухого закона, о том, как жители мыса Кот водили занос федеральных агентов, о том, как и сейчас еще в окрестностях, в клюквенных болотах и в охотничьих хижинах находятся спрятанные когда-то и забытые склады канадского виски. Сара Син Теннисон, как это бывало со всеми в присутствии Джонни, слушала его, раскрыв рот, ибо он обладал природным даром очаровывать людей. «Вы посмотрите, кто пришел!» — восторженно воскликнул он при моем появлении. Джонни был крупным мужчиной с копной черных волос, окладистой бородой и открытым приветливым лицом. — Ты познакомился с моей квартир-съемщицей? — спросил я, показав на Сару. Сара Теннисон сдержанно улыбнулась. «Вы всегда входите в чужой дом, не постучавшись?» «Это мой дом», — возразил я. «Как приятно, что у нас здесь живет художник, правда?» Джонни попытался разрядить обстановку. Он показал рукой на произведение Сары Теннисон, на которых был изображен главным образом маяк Наузат, написанный в таких темных тонах, что смахивал скорее на сторожевую башню в преисподней. Я рассказывал, как меня пытались научить рисовать в школе. Напрасный труд. Я не мог нарисовать простую коробку и даже с помощью линейки. «А, доброе утро, мистер!» Это приветствие было адресовано Джилл Спаю, который вошел в дом. Я утащил Джонни на кухню, прежде чем он начал общий разговор о погоде, о рыбной ловле и о прибрежной местности. «Вы чувствуете себя непринужденно в моем доме, Шеннон, не так ли?» съязвила мне вслед Сарасин Теннисон. «Мистер Шеннон», — сполошился Джилл Спай, видимо, беспокоясь, как бы я не удрал через заднюю дверь. «У нас с ним семейные дела», — сказал я твердо и захлопнул за собой дверь. «Что здесь происходит?» — спросил меня Джонни. Она сказала мне, что арендует дом. Я знал, что она время от времени появляется здесь. Думал, она просто снимает дом на уикенды. «Но я не видел Морин уже несколько месяцев, и потому не мог ее спросить. Муж Морин иногда приезжает сюда, но...» «Все это неважно», — прервал я Джонни. «В моем распоряжении было всего несколько минут, пока Джол Спай не явился за мной, и я не мог терять ни одной». «Слушай», — сказал я Джонни, — «на твое имя должно прибыть судно. Оно послано из Испании. Я адресовал его тебе». Оно будет доставлено палубным грузом из Барселоны. Тебе позвонит таможенный агент из Бостона. Я не знаю, когда оно прибудет. По всей вероятности, через 6-7 недель. Понятно? Платить таможенный сбор не надо, поскольку оно зарегистрировано в Массачусетсе. Вот бумаги на судно. Я вынул документы на мятежную леди из кармана куртки и сунул их в руку остолбеневшему Джонни. «Если возникнут какие-либо проблемы...» Вот это поможет тебе. Я протянул пачку 100 долларовых бумажек, я закрыл свой банковский счет в Бельгии. За доставку оплачено, но тебе придется нанять большой кран, чтобы сгрузить его с машины. Я добавил еще несколько банкнотов. Судно весит почти 18 тонн. Не спрашивая меня, почему она такая тяжелая. Вероятно, его прежний владелец боялся, что она перевернется при сильном ветре. Фамилия нового владельца указана в документах и он просил тебя позаботиться о доставке, понимаешь? Ты дал согласие хранить его здесь зимой». Джонни перетасовал сто-долларовые бумажки и посмотрел на меня очень неодобрительно. «Это не наркотики, Пол, а? Потому что если наркотики, то я тебе не помощник. И не проси меня, бесполезно». Он протянул деньги мне обратно. Я оттолкнул их. «Клянусь богом, Джонни!» это не имеет никакого отношения к наркотикам. Клянусь могилой моей матери, на судне нет ничего незаконного». «Ничего?» Он все еще колебался. «На судне спрятано золото», неохотно признался я. И «Именно поэтому я не хочу, чтобы кто-нибудь знал об этом. Если тебя будут спрашивать, о чем мы здесь разговаривали, то скажи, что согласился присматривать за домом в мое отсутствие». «Понял, Джонни». «А судне? Молчок!» «Золото? В трюме?» Джонни как будто успокоился. Затем он с удивлением наблюдал, как я спрятал оставшиеся 100 долларовые бумажки в свой фальшивый паспорт, вложил туда же другие фальшивые документы, изготовленные Теодором, затем отодвинул одну из досок на потолке кухни. Джонни держал доску, пока я шарил на верхней поверхности старой почерневшей балки. Наконец, я нашел выемку, которую когда-то выдолбил в бревне, и положил туда паспорт, документы и деньги. «С судном не должно быть никаких проблем», — сказал я Джонни. «Все бумаги в порядке, и, скорее всего, я вернусь до того, как оно прибудет сюда». «Ты опять уезжаешь?» — Джонни явно огорчился, и это было приятно после стольких лет разлуки. «Меня не будет несколько недель, не больше. И вот еще что». Я ткнул его пальцем в грудь для пущей убедительности. «Здесь могут появиться крутые ребята, которые разыскивают это судно. Я основательно запутал следы, но если кто-нибудь будет настаивать насчет судна, не спорь с ними. Отдай им то, чего они требуют, и бог с ними. Это крутые ребята Джонни, на самом деле крутые. Это друзья Майкла Эрли, а может и того похуже. Так что если Майкл будет расспрашивать... «Скажи ему просто, что я просил тебя присмотреть за судном и что ты больше ничего об этом не знаешь. А если он или кто-нибудь другой потребует, чтобы ты отдал судно, отдай, и дел с концом. Ты понял меня? Я не хочу, чтобы ты или твоя семья пострадали от этого». Упоминание о Майкле Эрли очень не понравилось Джонни. «Это все связано с Эра?» — спросил он. Джонни, как и большинство американских ирландцев, всегда держался того мнения, что лучше бы эти ирландские дела оставались по ту сторону Атлантики. Его отец, как и мой, порой с пеной у рта рассуждал о несправедливости ирландской истории. Но у самого Джонни был такой характер, что он не мог злиться ни на кого, даже на англичан. «Как поживает твой отец?» — спросил я, чтобы не отвечать на его вопросы об Ира. «Умер в прошлом году, упокой его, Господи!» «О, Боже, я перекрестился!» Бедняга Иман. «После смерти мамы он утратил интерес ко всему», — сказал Джонни. «Я не мог вытащить его даже в море. Он тогда жил у нас, и Джули пыталась заинтересовать его чем-то. Ну, просила пойти с ребятами на берег или еще что. Но он хотел только, чтобы его оставили в покое. Отец Мерфи говорил, что некоторые люди знают, когда наступит их час». «Я думаю, отец решил, что его час наступил». «Я не слышал и о смерти твоей матери», — признался я. «Сочувствую тебе». «Тебе нужно было держать с нами связь, Полли», — сказал Джонни с легкой укоризной и затем снова повторил свой вопрос. «Не имеет ли золото на судне какой-либо связи сыра?» Меня избавил от необходимости отвечать Джилл Спай, распахнувший дверь в кухне. «Что здесь происходит?» — спросил он подозрительно. «Полли просто объяснил мне, что я должен делать с домом, пока его не будет». Джонни соврал с убедительностью правдивого человека. «А ты думаешь, тут не потребуется обшить алюминиевыми листами?» — обратился он ко мне. Дранка очень быстро разъедается солью, Пол. Подумай об этом». «Нет, никакого алюминия. Пусть останется кедровая доска». Хотя я и опытный обманщик, мои слова прозвучали не очень убедительно, но Джилл Спай как будто поверил. Если вы закончили, и он пригласил меня пройти с ним. — И ради бога, Джонни! — продолжал я громко, чтобы Сара Син Теннисон могла услышать меня. — Позаботься, чтоб девица убралась отсюда! Сара Теннисон сразу же пришла в неистовую ярость. «Не смейте больше появляться здесь, Шеннен!» — закричала она из-за плеча Джилл «Я уже говорила сегодня утром со своими адвокатами, и они подтвердили, что мой договор об аренде в полном порядке, и я уплатила арендную плату вовремя, так что жилье принадлежит мне». Джонни, вечный миротворец, пытался утихомирить ее, но она отпихнула его в сторону. «Вы слышите меня, Шеннен? Этот дом принадлежит мне, покуда остается в силе договор об аренде» если вы еще раз попробуете вломиться сюда, то помоги мне, Бог. Я подам в суд и отсужу его в возмещении убытков. И никогда больше ноги вашей не будет в этом доме. Никогда. Вы поняли меня, Шеннон?» «Господи!» — пробормотал Джилл Спай в ужасе. И не мудрено, ибо Сара Син Теннисон в ярости — поистине впечатляющее зрелище. «Я понимаю это дело так, — сказал я, — что ваш адвокат и адвокат моего Шурина намереваются нагреть руки на этом деле, но я здесь ни при чем и не желаю принимать в этом участие. Так что выстребуйте ваши деньги с Патриком Акфи, пришлите мне счет за установку телефона и электричества, а затем забирайте отсюда ваши паршивые картинки, верните мне ключ от дома и исчезните». Она показала рукой на прихожую. «Убирайтесь к чертям из моего дома, все вы!» Своим презрительным жестом она охватила Джонни, Джилл Спая и меня. «Пошли вон!» «Упаковывай свои чемоданы и выметайся отсюда!» — закричал я напоследок, в то время как меня изгоняли из моего собственного дома. Это был не самый удачный ответ, но ничего лучшего я не смог придумать. И таким образом Сара Син Теннисон осталась на данный момент бесспорной победительницей. «Давайте поступим, как она велит», — пробормотал Джилл Спай. И мы бесславно бежали. Нас ждали в машине Стюарт Каллаген и взятый мною на прокат в аэропорту Логан автомобиль. Но это мало беспокоило меня. При оформлении найма я воспользовался кредитной карточкой уголовника, сидевшего во французской тюрьме. И, как я и полагал, владелец рано или поздно найдет свою потерю.